Глава одиннадцатая. Пайн и Уоллис смотрели на тело. Команда криминалистов и представитель отдела расследований шерифа округа Самтер приехали вместе в черном фургоне. Через минуту появился маленький худощавый мужчина в темном костюме. Это был коронер, вызванный, чтобы официально засвидетельствовать смерть. Факт, который уже ни у кого не вызывал сомнений. Пока они занимались своей работой, появилась Блюм, которой Пайн отправила сообщение, и ее пропустили к месту преступления. Пайн представила Блюм Волису. Сожалею, что пришлось прервать ваш визит, сказал Волис, глядя на Блюм. Я воспользовался тем, что ваш босс оказалась здесь, и попросил ее помочь. Я сомневаюсь, что вам пришлось прикладывать много усилий, ответила Блюм и посмотрела на тело. «Свадебная фата. — сказала она, бросив взгляд на Пайн. «Да», — кивнула та. «Некая символика?» — спросила Блюм. «Думаю, да», — подтвердила Пайн. Блюм посмотрела на тело более внимательно. «Фата старая», — заметила она. «Поколение моей матери. На это однозначно указывают дизайн и стиль. Времена Второй мировой войны». Воля сбросил на нее одобрительный взгляд. «У вас хороший глаз», – сказал он. «Ну, я определенно стараюсь держать оба моих глаза открытыми», – улыбнулась Блюм. Пайн присела на корточки и внимательно оглядела мертвую женщину. Ее глаза были раскрыты и казались выпученными. Вокруг шеи она увидела синяки и отметины. «Смерть от сжатия дыхательного горла», – сказала Пайн и волю кивнул. «Удушение». Коронер наклонился над телом с другой стороны и начал осмотр. Он направил луч фонарика на глаза жертвы, горло, осторожно ощупал основание шеи. — Я согласен, — сказал Коронер. — Подъязычная кость сломана. — Петихиальное точечное кровоизлияние, — добавил Уоллес, указав на глаза жертвы. Коронер кивнул. «Удушение оказывает давление на кровеносные сосуды, отвечающие за глаза, и они лопаются». Он посмотрел на глаза более внимательно, снова направив на них луч фонарика. Зрачки сузились, глазная жидкость высохла, радужная оболочка изменилась. После смерти прошло значительное время. Пайн коснулась одной из конечностей. «И тело полностью окоченело», — добавила она, — «но как давно я оценить не могу». «Давайте посмотрим, не смогу ли я кое-что уточнить». Коронер сделал небольшой надрез в брюшной полости и ввел в него пробник, чтобы измерить температуру печени. «С учетом температуры окружающей среды и влажности воздуха, размеров и возраста погибшей, а также одежды, я бы сказал, что она мертва 12 часов. И это совпадает с уровнем окоченения и состоянием глаз». «Конечно, мы получим более точный результат, когда сделаем вскрытие». «Документы», — спросил Болис у одного из техников. «Мы ничего не нашли», — ответил тот. «Но у нее есть кольцо на помолвку и обручальное», — заметила Блюм, указывая на левую руку женщины. «И судя по величине камня и работе, очень дорогое, если, конечно, камень настоящий». «Обратите внимание на положение тела», — сказала Пайн. Уоллес кивнул. «Да», — согласился он. Ее тщательно уложили. Руки на животе, словно она в... гробу, закончила за него Блюм. Уоллес бросил на нее странный взгляд. «Совершенно верно», — сказал он. Коронер отошел в сторону, чтобы сделать записи в блокноте, а Пайн занялась пальцами жертвы. «Я ничего не вижу под ногтями. Ни крови, ни тканей, ни волос», — сказала она, затем приподняла рукава пиджака и свитера. «Ничего». «Значит, следов борьбы с убийцей нет», — отметил Волис. «Стемнело лишь за полчаса до того, как я здесь оказалась», — сказала Пайн и посмотрела между домами в сторону линии деревьев. «Тело не могло пролежать здесь несколько часов», — заметил Волис. «Я сомневаюсь, что оно долго здесь находилось, до того, как его заметила пожилая женщина», – сказала Пайн. «К тому же на теле было бы гораздо больше насекомых». «Таким образом, имеется небольшой промежуток времени, который нас особенно интересует», – подытожил Волис. «Если появятся подозреваемое, мы сможем проверить их алиби», – сказала Пайн. «И не только на время убийства, но и на тот момент, когда тело сюда принесли». «В город каждый год приезжает огромное количество туристов», — сказал Воллис, — «чтобы посмотреть на тюрьму и артефакты гражданской войны. Даже мы с женой. Один из наших предков здесь погиб». «Союз или конфедерация?» — спросила Пайн. «Союз. Я сам из Нью-Йорка. Пошел в армию, проходил подготовку в Форт-Беннинге. Погода там заметно лучше. После отставки стал работать в полиции». «Ну, я не уверена, что убийца приезжий». Волис рассеянно кивнул. «Итак, удушение. Тело расположено специальным образом. Возможно, кто-то местный, неплохо знакомый с городом». «Когда здесь произошло последнее необычное убийство?» – спросила Пайн. Волис закрыл блокнот, убрал его, обогнул экран, приподнял ленту и отошел от тела. Пайн и Блюм последовали за ним». Он достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Не хотел загрязнять место преступления», — пояснил он, затягиваясь. «У нас было похищение около 30 лет назад, но ни одного убийства, во всяком случае, о котором известно официально». Он бросил на Пайн внимательный взгляд. Она, понимающе на него посмотрела. «Я думаю, вы узнали мою фамилию, когда я представилась». Вы изучали мои документы дольше, чем обычно, сказала она. Я начал работать в бюро, как только уволился из армии. Я не имел отношения к расследованию похищения вашей сестры, но читал о нем, ведь оно так и осталось не раскрытым. Впрочем, имелась и еще одна причина. Даниэль Джеймс Тор действовал в то время на этой территории, спросила Пайн. Волис кивнул скивнул и выпустил из ноздрей две одинаковые струи дыма. «Среди прочего...» Он посмотрел на сигарету. «Пытался бросить, наверное, сотню раз. Может быть, стоит перейти на электронное, пока не получил сердечный приступ или удар». «В электронных сигаретах также содержится никотин», заметила Блюм. «И мой собственный опыт показывает, что так только труднее, а это нелегко само по себе», добавила она с сочувствием. «Значит, больше никаких убийств здесь не было?» — вмешалась Пайн. «За все тридцать лет?» «Были, конечно», — Волис пожал плечами. «Но вы спрашивали о чем-то необычном. Здесь, как правило, один парень стреляет в другого, бьет дубиной или наносит удар ножом. Из-за наркотиков, наличных или девушки. У нас не было уложенных в определенную позу жертв в свадебной фате, по крайней мере, насколько мне известно». «Убийцы во всех прошлых случаях вели себя традиционным образом, только не так, как здесь». Он бросил и затоптал каблуком окурок. «Никаких следов, отпечатков и свидетелей, если не считать пожилой женщины». «Что теперь?» Коронера отдаст свой отчет в офис судмедэкспертов. Они проведут вскрытие. Учитывая обстоятельства, тут не может быть никаких сомнений». «И где будут проводить вскрытие?» «Тело отвезут в региональную лабораторию патологической анатомии в Мейконе. «Дайте мне знать, когда будут делать вскрытие. Я бы хотела присутствовать». Он бросил на нее задумчивый взгляд, потом посмотрел на основавшую взад и вперед команду техников. «Похоже, им не удалось найти ничего полезного». «Я полагаю, преступник соблюдал осторожность и знал, что следует делать, а чего избегать». — сказала Пайн. — В смысле? — Это не первое его родео. — Вы правда здесь только проездом? — спросил Волис, вновь наградив ее пристальным взглядом. — Может быть, мы поговорим об этом позднее. Он кивнул, потянулся за следующей сигаретой, потом посмотрел на Блюм. — Вы думаете, что лучше всего просто взять и бросить? — спросил он. Она одобрительно улыбнулась. — Такое возможно. Я говорю на основании личного опыта. Первые несколько дней будет очень тяжело. Помогает жевательная резинка, и нужно постараться чем-нибудь себя занять. Он кивнул и вернулся к экрану. Блюм посмотрела на Пайн. «Неожиданный поворот», – заметила она. «Я уже давно убедилась, что в моей жизни неожиданные события – это норма», – ответила Пайн. «Как прошел обед?» Ну, совсем не так волнующе, как то, что случилось здесь. Там было много народу? Да, свободных мест почти не осталось. А почему ты спрашиваешь? Пайн не ответила. Позднее они смотрели, как тело женщины положили в черный мешок, застегнули молнию и понесли на носилках к автомобилю. «Кольцо на помолвку и обручальное», — сказала Пайн. «Верно», — кивнула Блюм. «Ну и где муж?» «Потому что в девяти случаях из десяти убийцей оказывается муж». «Я начинаю испытывать удовлетворение от того, что осталась одна». «Как и я», — согласилась Пайн.